Переговоры с Рыхлым много времени заняли. Вид у Сапкара был подходящий, а знание уголовной среды позволило ему быстро завоевать доверие гоп-вступника, промышлявшего в этих местах. — Так, господа, — энергично произнес Сапкар, возвращаясь обратно к друзьям. — Дело на мази. Нам повезло. У Рыхлого есть надежный канал. Только смотрите, я за вас поручился. Трахежик, три штофа лучшей водки и бутылок 10 эльфийского вина. Все опасливо покосились на Стива. Но тот сидел с невозмутимым лицом, лишь спросил понимающе: "На презент? Ага. Заправлять здесь всем копчёный. Он сейчас в одном злачном месте зависает. Дарыхлы обещал провести. Ему, конечно, стряхнуть надо, но не это главное. Рекомендовал лишних движений не делать. Намекнул, что ежели среди нас окажется стукачок, всем кранты. Ни уж-то прямо на малину приведёт. Изумился Стив. Скажи коту спасибо. Его братва здесь уважает. Пощённый кот. буквально раздулся от гордости нагрузившись корзинами с подарками для местных авторитетов друзья расплатились с трактирщиком и покинули его гостеприимное заведение рыхлый уже ждал на улице кивком головы дал знать чтобы они следовали за ним и нырнул в ближайший проволок друзья поспешили следом извилистая улочка скоро привела их к невзрачному одноэтажному строению со скромной вывеской «Лавка менял», около которой вышивалась пара угрюмых личностей, такой бандитской наружности, что Стиву сразу стало ясно. Для того и стоят, чтобы нормальный человек понял с одного взгляда, что здесь ему делать нечего, валюту лучше разменять в другом месте. «Эти со мной!» — небрежно кинул им рыхлый. Хмурые личности подозрительно смотрели компанию Стива. Они с самим котом дела перетирали. А-а-а! Крутой авторитет! Мордовороты расступились, освобождая проход. Рыхлый распахнул дверь, сделал приглашающий жест и первым скрылся внутри. Следом шагнул кот, затем сапкар. Довольный блеск в глазах мордоворотов, Насторожил Стива, который шел последним. Дальше он действовал интуитивно. Руки его вцепились в патлы охранников, рванули, что есть силы, и они, стукнувшись лбами, осели у его ног. «Засада!» Внутри лавки раздались глухие удары, после которых до Стива донесся источный виск. «Меня за интимное!» Голосовые связки вида изменённого петручи выдали такой ультразвук, что спасая свои барабанные перепонки, заушли схватились все, как нападающие, так и их жертвы. Команда Стева помнила спервая и шустро скрутила бандитов, которых в лавке менял засела целых 8 штук, не считая тех, что стояли у входа. Вот вам и надёжный канал, сердито прошипела Петри. — Похоже, кота здесь не очень-то и уважают, — усмехнулся Стив. — А чего с этим делать-то? — прогудил Ленон, держа рыхлого в воздухе, как кутенка, за шкирку одной рукой. — Да брось на пол эту гадость! — посоветовал жутко разобиженный на местную братву кот. — Я его пинать буду, остальных тоже. — Вот только не надо никаких зверств. — Да. Заволновалась Петри, доставая из-под юбки нож. Отдай тихо мне, я убиваю не больно. Так какая сволочь мне грудь помяла. Ведь при этом у красавицы был такой добрый и ласковый, что у некоторых бандитов закатились зглазки, и они разбили бы себе головы, рухнув в обморок. Но к счастью, уже лежали на полу. Сознание их К жуткому недовольству разгоняванной девицы отключилась абсолютно безболезненно, без всякого членовредительства. — Не расстраивайся, моя лапочка, — успокоил Петр и Стив. — Мы тебе рыхлого отдадим. — За что? — забился в истерике гоп-стопник. — За то, что кота не уважаешь, — внезапно поразил команду Стива Сапкар. Ленон... От неожиданности разжал руку и рыхлый грохнулся на пол. — Я к тебе, серьезного человека, пришел! — сверкнул золотой фиксой, склоняясь над рыхлым Сапкар. — А ты, корешков, самого яшки-лимончика чуть на перо не поставил. Нехорошо это. Геретская братва недовольна будет. — Что с ним делать, красавчик? — повернулся Сапкар к Стиву. сами его того жанр выразительно циркул себе ребром ладони по горлу или капчоному сдадим всё же его человечек Стив с таким удовольствием наблюдал этот спектакль что чуть не прозевал свою реплику бывший капитан тайной полиции был действительно классный профессионал капчоному капчоному меня Завечал рыхлый от страха, покрываясь холодным липким потом. "Как скажешь", равнодушно пожал плечами Стив. "Веди". Юноша обвёл глазами остальных, повязанных по рукам и ногам бандитов, заткните кляпами и морты, чтобы раньше времени не вякали, распорядился он. Я же с копчёным договоримся, его люди их освободят. Ну а если нет, разберёмся. с фольерком по понятиям, а на обратном пути этих кончим. Это так обрадовало бандитов, что те, кто еще не был в обмороке, тут же последовали за теми, кто уже был, облегчив задачу команды Стива, которая уже заталкивала им срочно сооруженные из половой тряпки кляпы в рот. Рыхлому рот затыкать не стали. — Дорогу показывай, — прогудел Ленонт. «Да больше не балуй!» Рыхлый покорно тряхнул головой и повел друзей в соседнюю комнату, придерживаясь за стенку. Там он молча кивнул на коврик, лежавший в углу. Сапкар откинул коврик в сторону. Под ним оказался люк. «Нам сюда, уважаемые!» — проблеял Рыхлый. Сапкар откинул крышку, а Ленон, недолго думая, скинул Рыхлого вниз и... заставив пересчитать своими рёбрами все ступеньки. Судя по мату, засады там не было, ибо исходил этот мат только от одного лица. Всё чисто, добродушно прогудел Ленон и хотел было первым спуститься вниз, но Сабкар, как всегда, ему не дал. Только после меня ваш э-э ленивец Сабкар Деликатно оттёр принц в сторону и торопливо простучал каблуками вниз по лестнице. Следом поспешила вся остальная команда Стива. Подземный ход, в котором они оказались, вёл друзей всё ниже и ниже. Скоро деревянные крепи, поддерживавшие земной свод, кончились, и они оказались в подземной галерее, прорубленной в сплошной гранитной скале. Прорубила её не рука человека или гнома, а одна из четырёх стихий. Слив тронул отполированный бурным потоком камень стены. Они шли по пересохшему руслу подземной реки. Пути их освещали факелы, развешанные вдоль стен. Это говорило о том, что пользовались этой дорогой достаточно часто. Впереди долго, похоже, наматывало на сапоги километры. Часа через полтора впереди послышались голоса. Русло подземной реки вывело их в огромный грот. На этот раз всё было без обмана. Рыхли привёл их на малину, где зависала угловная баротва славного города Ренга. Неплохо устроились, хмыкнул Стив. Раскиданные между сталактитами и сталагмитами столики обслуживали шустрые официанты. Повисли дебицы лёгкого поведения, которых тискала во всех углах загулявшая братва. Играла музыка. Два богая, обливаясь потом, крутили ручку гигантской шарманки, последнего изобретения гномов. При виде волившейся в грод команды Стива все замерли. Музыка стихла. Кто из них копчёный Ледяным голосом вопросил Стив Рыхлого, который держал за ширку Леннон.